Глава шестая. Глава клана. Некогда сказочные пейзажи Шарзании при пасмурном небе абсолютно не радовали глаз землянина. Присущее этому миру буйство цветов смотрелось тусклым, словно выигрывшим. Таким же потухшим было и состояние фокусника, вымотанного нескончаемой тряской после только что пережитого отравления. Очень хотелось скорее добраться до крыши над головой, упасть на мягкую перину и окунуться в страну грёз. «Часов десять мне бы хватило», — мечтал змеиный король. «А потом с новыми силами в девятиград». «Анварда необходимо найти, где бы он ни находился». Андрей согласился заглянуть в Гюроград, поскольку город находился по пути в столицу Жарзании. Отказаться от предложения Винзуга значило проявить неблагодарность к человеку, который рисковал жизнью, спасая его. Вархун сказал, что знак на груди Фетрова — большая редкость, и он хочет показать изображение Герзы своему отцу. Как ни странно, Дихрон тоже не стал возражать хотя еще накануне был весьма недружелюбно настроен к змей-поклоннику. «Да пусть посмотрит. Что, мне жалко, что ли?» — отгонял от себя сомнения фокусник. Хотя что-то в этой затее ему все-таки не нравилось, однако парень и себе не мог объяснить, что конкретно. «Сумеречные верхуны помешаны на поющих змеях. Может, захочет перерисовать картинку» или содрать ее вместе со шкурой. «Стоп! Куда-то меня понесло!» «Наверное, гробомор сказывается». «Эдак я скоро в каждом встречном буду видеть злодея. Еще на людей бросаться начну». После схватки в Перелеске путешествие продолжили верхом, позаимствовав лошадей-преследователей. На другой день родственники уже двигались по Шарзану, центральной области державы. Здесь было спокойнее. Никто не преграждал путь, не приставал с расспросами, да и люди на дорогах практически не встречались. — Вот он, Гюроград! — указал рукой Вархун, когда всадники поднялись на поросший высокой травой холм. С него открывался великолепный вид на большое голубое озеро — и отражавшийся в нем город, окруженный высокой песчано-желтой стеной. Фокусник придержал коня и спешился. После воздействия гробомора его немного укачивало в седле, и парень использовал любую возможность, чтобы почувствовать твердую почву под ногами. Разыгравшаяся в последнюю неделю в выжарзание непогода перед закатом иногда успокаивалась. Ветер прекращал терзать кроны деревьев, ослепительные стрелы молний с наступлением темноты гораздо реже срывались с небес. Видимо, там, наверху, требовалось время на перезарядку батарей. Даже тучи изредка расступались, обнажая голубизну неба и позволяя лучам вечернего солнца согреть истосковавшиеся по теплу и свету растения. Сейчас наступило как раз такое затишье. Прислонившись к гриве лошади, землянин залюбовался открывшимся взору пейзажем. Особенно поражал величием город вместе со своим отражением в воде, казавшейся громадным неестественным сооружением. За время недолгого пребывания в завратном мире парень еще не встречал такого высокого ограждения. «Какие здесь высокие стены!» — с удивлением в голосе произнес фокусник. «Это город сумеречных вархунв. А нас в обществе не слишком-то жалуют», — неохотно пояснил Винзук. После небольшой паузы он добавил. «Хотя многие высокородные господа не брезгуют услугами и сумеречников, и заревиков, и полуночников». «Неужели на вас нападают?» С момента основания Гюрроград трижды возрождался из руин. Правда, это происходило еще до правления Франуга. Потом мы жили почти припеваючи. Ходили слухи, что у нашего вождя имелись некие общие интересы с кронмагом. Не уверен, что это правда, — Но никаких конфликтов у сумеречных вархунов с властью в последние годы не возникало. К ризунгу присоединились еще четыре мага, прибывшие на помощь позову командира. Поучаствовать в схватке им не пришлось, но в пути бойцы осуществляли разведку и прикрытие, двигаясь впереди и сзади небольшого отряда. «Целый город сумеречных вархунов!» присвистнул Андрей. «Это ж сколько вас?» «Не более трех семей. Остальные обычные граждане», ответил убийца магов. «Почему же тогда город считается...» «Все ключевые посты в Гюрограде заняты нами», поспешил пояснить Винзук. «Никто не имеет права поселиться здесь без разрешения старейшин клана. Законы и порядок определяются...» Нашими правилами. Приговоры выносит совет избранных или сам вождь. Он же глава города и повелитель сумеречных вархунов. Вархуном может стать только мужчина или бывает исключение? Почему-то спросил Фетров. Это чисто мужская работа. Женщины должны дарить жизнь, а не отнимать. Кстати, о женщинах подключился к разговору Дихрон. «Ты так ничего и не рассказала о своей вчерашней беседе с дамочкой. Кто она такая? Почему решила прийти нам на помощь, и как ей удалось одолеть преследователей? Среди них был очень сильный волшебник. А ты ее не узнал?» Это, случайно, не та бабёнка из Чилсограда, что избавилась от своего супруга?» Имени женщины не назвала. Вопрос фокуснику не понравился. «Обычная волшебница. Её муж знал какой-то секрет, которым не захотел поделиться с чилсоградским маграфом. Тот вспылил и в порыве гнева уничтожил непокорного. Думаешь, она действительно не совершала убийства? Знаешь, Дихрон, Я ей поверил. Супруг работал в какой-то лаборатории при МакКоне и, предположительно, обнаружил нечто потрясающее, что именно никто так и не узнал. МакГраф попытался загробастать чужое открытие, но не вышло. В результате — труп государственного волшебника, вину за смерть которого вельможа решил свалить на его жену. Да и прикончить ее скорее, дабы не сболтнуло лишнего. А она не говорила, над чем работал ее благоверный, — заинтересовался Вархун. — Я не спрашивал. Не до того был. Да и зачем мне? — уклонился от ответа Андрей. По правде говоря, дамочка сама проговорилась о работах погибшего, но попросила никому о них не рассказывать. Супруг был талантливым кудесником, занимавшимся исключительно созидательными заклинаниями. Он разработал несложный способ, позволявший сформировать запирающую оболочку для магической энергии. В оболочку можно было заключать не только энергию, но и заклинания любой мощности. Изобретение кудесника позволяло подпитывать его изо дня в день, из недели в неделю, пока оно не набирало необходимой силы. В нужный момент оболочка уничтожалась — создавая при этом чары, подвластные лишь могучим колдунам. Открытие было чем-то сродни изобретению огнестрельного оружия на земле. С его помощью слабый волшебник превращался в сильного. Пусть ненадолго, всего на несколько мгновений, но зачастую в схватке именно они определяют, кому жить, а кому умереть. Так и произошло в лесу когда с помощью заключенного в оболочку заклинания, созданного ее мужем, дамочка сумела уничтожить врагов Фетрова, хотя среди них действительно находился волшебник, наголову превосходивший неожиданную спасительницу. «Славно получилось!» — подал голос Дихрон. «Ты ее в Чилсограде от смерти уберег. Она тебе позже жизнь спасла». «Не только мне», — подчеркнул фокусник. «Согласен, и нам тоже. Может, и вправду ее Макграфа клеветал. С них свельмож станется. А почему она с нами не осталась?» «Зачем?» У каждого свои дела, не стал отвечать Андрей. Они еще полчаса разговаривали с дамой, пока Вархун и дядюшка приходили в себя после магического удара. Зорна, так звали волшебницу, отказалась присоединиться к компании Фетрова, не желая подвергать их дополнительной опасности. — Маграф не успокоится, пока не найдет меня и не уничтожит. Мне нужно отсидеться в тихом местечке, а потом я сама его отыщу. — Месть? — Он погубил самого лучшего человека и не имеет права жить. Я отдам все, лишь бы наказать негодяя. Но тогда вас будут обвинять сразу в двух убийствах. Не лучше ли вывести маграфа на чистую воду? У меня нет такой возможности. Фокуснику так и не удалось убедить женщину отказаться от смертельно опасной затеи. Как только волшебники начали приходить в себя, она скрылась в лесу. — Предлагаю продолжить путь, — напомнил Вархун. Он получил от своих людей условный знак. Дорога впереди не обещала неприятных сюрпризов. Андрей снова взобрался на скакуна, и всадники пустили лошадей рысью. Через несколько минут они подъехали к закрытым воротам. — Странно. Удивился Винзук. Рановато они сегодня вход перекрыли. «Эй, там, наверху, к нам кто-нибудь спустится? Приходите завтра. По распоряжению Совета Избранных проход в Гюроград закрыт до утра. Меня зовут Винзук. Если через пять минут нас не пропустят...» Вы будете иметь неприятную беседу с моим отцом. — Прошу прощения, господин Вензук. Без разрешения совета избранных я не имею права пропустить даже вас. — Тогда ступай немедленно и приведи того, кто имеет право. Я не собираюсь тут ночевать. Слушаюсь — Слушаюсь! Охранник побежал выполнять приказ. «Что-то случилось?» — спросил Андрей. «Может, заночуем в другом месте?» «Исключено. Предлагаю немного подождать. Сейчас все разрешится». Они простояли почти полчаса. Сын старейшины начал беспокоиться. Он уже собрался было снова окрикнуть стражников. «Господин Вензук!» — раздался негромкий голос слева. «Прошу сюда». Возле самой стены, в десяти шагах от них, стоял невысокий человек и махал рукой. «Меня послал ваш отец. Пробираться в Гюроград через ворота не стоит. Опасно. Я покажу другой проход». «Поехали». Вархун дернул поводья. «Только лошадей нужно оставить за стенами до утра». «Что случилось, Алвур?» «В городе неспокойно. Вам все объяснит отец». Провожатый провел всадников вдоль стены, затем повернул мимо оврага в сторону от города. Когда всадники оказались в балке, предложил всем спешиться и стреножить скакунов. «Вашим воинам и гостям придется завязать глаза, а тайным ходе в город никто, кроме посвященных, знать не должен. Может, мы зайдем как-нибудь в следующий раз?» — предложил Андрей, который чувствовал себя не в своей тарелке. — Нет, я должен представить вас отцу, — настаивал Винзук, хотя и сам выглядел растерянным. В родительском доме гостям выделили по комнате, и пока они устраивались, Вархум поспешил в кабинет старейшины. — Здравствуй! — кивнул сын, плотно прикрыв за собой дверь. — Что за новые порядки в Гюраграде? Почему до заката запирают ворота? — Привет, сын! Смерть Гарнага кое-кому из наших сыграл на руку. Крепкий седовласый мужчина лет шестидесяти предложил вошедшему сесть. «Помнишь Дренга? Это тот неприятный тип из Совета Избранных?» «Да. Он и раньше держал себя вызывающе, а нынче совсем обнаглел. Закрытые ворота — его приказ?» «Да». От имени совета. Дрэнк сумел заручиться поддержкой большинства. Как ему удалось? Этот Прохиндей очень быстро сориентировался в ситуации. Учел практически все. И недовольство молодежи, которую редко подключают к выполнению выгодных заказов, и отсутствие в городе влиятельных бойцов нашего клана отправившихся на поиски следов истинных убийц. Сейчас он, как знаменем, размахивает оставленным на месте убийства вождя кинжалом с рыжей рукояткой. Хотя было решено до поры до времени не показывать орудие убийства. «Заревики?» — спросил Вензук. Если судить по тому, кого нашли мертвым рядом с телом вождя, выходит так. Но я уверен, что действовали другие люди. Не мог одиночка пройти незамеченным сквозь три заслона. Наверняка без могучих кудесников тут не обошлось. Орден немых рудокопов? Кто знает. Старший вархун не стал ни опровергать, ни подтверждать догадки сына. Может, и они. Хотя за два дня до убийства Гарнага видели вместе с молоденькой нездешней дамочкой. Кто она такая и куда подевалась, никто не знает. А загадочном ордене ходило много различных слухов но никто не мог похвастаться, что видел этих людей воочию. Даже те, кто прибегал к услугам рудокопов, обычно не встречались с исполнителями лицом к лицу. Голосы и того не слышали, из-за чего их, скорее всего, и называли немыми. Встречи происходили в полутемных пещерах, где заказчик излагал суть проблемы невидимому исполнителю и платил авансом тысячу монет. Меньше они не брали, зато и работы выполняли четко, быстро, точно. Примечательно, что выйти на немых рудокопов мог далеко не каждый. Иногда приходилось преодолевать длинную цепочку посредников, чтобы получить возможность заплатить деньги. Поэтому заказчики специфических поручений — Чаще пользовались услугами вархунов, проще и дешевле. Правда, у вархунов существовали некоторые ограничения. Они на заказ никогда не убивали друг друга. Если дело обстоит именно так, мы заимели могущественного противника. «Что случилось, того не вернуть. Сейчас опаснее другое». Дренк поднял в обществе волну, призывая молодежь отомстить за смерть вождя. Намекнул нашим горячим головам, что после уничтожения утренних вархунов их заказы перейдут к ним, и пообещал отличившимся в предстоящем походе постоянную, хорошо оплачиваемую работу». Он не имеет права вести людей в бой. В том-то и состоит его замысел. По правилам перед серьезным походом должен быть назначен командир военной кампании. Но назначать его некому. Глава клана убит, преемник нет. Следовательно, клан должен избрать полководца. «Общим голосованием!» «И как думаешь, кого они выберут?» «В городе полно молодежи, страдающей от безделья!» Адранк наобещал всем золотые горы!» «Хитро придумано!» — ужаснулся Винзук. «Командир, приведший клан к важной победе, получает право стать вождем, если законных претендентов на эту должность не оказывается». Ему даже не придётся сквозь храм летающих кинжалов проходить. В том-то и дело, сынок. Вот почему он не заинтересован в возвращении в город опытных бойцов. Те сразу его раскусят. На сегодняшний вечер назначена большая сходка. Дрэнк собирается к заревикам завтра на рассвете. И у нас нет оснований препятствовать походу. Старейшины определяют мирную жизнь Гюрограда. Решение военных вопросов целиком в ведении Совета Избранных. А если бы человек, отмеченный знаком, объявился сегодня, мы могли бы помешать выскочке? Конечно. Но где его взять, настоящего? Отделка даже самой лучшей будет раскрыта в одночасье. А тот, кто ее представит на совет избранных... В общем, ты наши законы знаешь. Есть такой парень? У него на груди красуется свернувшаяся тремя кольцами королевская герза. Не буду с тобой спорить, сынок. Может, и вправду существует такой человек. — «Но нам-то он нужен здесь и сейчас», — вздохнул доблазый мужчина. «Отец, ты меня не понял. Я имел в виду вполне конкретного парня, с которым разговаривал всего десять минут назад». «Да брось ты!» «Быть не может», — возразил старейшина. «Кюрза с тремя кольцами? Совершенно верно». «Своими глазами видел. Да ты и сам сможешь вскоре убедиться». «Где он?» Глаза почтенного Вархуна вспыхнули надеждой. «В нашем доме». «Так чего мы стоим? Тащи его скорее сюда. У нас очень мало времени. Паренька нужно как следует подготовить». «Понимаешь, отец, есть одна тонкость». Он вряд ли согласится стать вождем нашего клана. «Почему?» — несколько опешил старейшина. «Ремесло наше не одобряет. Об этом мы не говорили. Но мне показалось...» — Винзук задержался с объяснением. «Потом расскажешь. Хозяин дома не дал сыну времени на обдумывание пространного ответа. И я так скажу...» «Любого человека можно уговорить, если найти правильный подход. Главное выяснить, где у него слабое место. Есть у твоего знакомого слабина. Одну я нашел. Если не сработает, есть шанс воздействовать на парня через его дядю. Тот очень сильно деньги любит. Дядю оставим на крайний случай». «Не люблю посредников». «Хорошо». «Но сначала я должен убедиться в истинности знака. Ты сомневаешься во мне?» «Нет». «Но три кольца?» «Это практически невозможно». Через двадцать минут сонный и недовольный Андрей стоял в кабинете без рубахи, а хозяин дома осматривал парня — как племенную лошадь. Касался чешуек на груди, вглядывался в пятна за ушами, разве что в зубы не заглядывал. «Как вы получили это сокровище, молодой человек?» «Совершенно случайно. Видите ли, я не совсем здешний. Пошел как-то с дядей к ущелью поющих «Гюрс», Вкратце Фетров рассказал обо всем, что его связывало с королевской змеей. «Да...» — старейшина был поражен услышанным. «Мир не перестает удивлять нас чудесами. Я видел младенцев, которые появлялись на свет с вкраплениями изминной чешуи, но для этого их матерей годами приучали к яду Гюрус». И даже такие средства не помогали. Первый год после рождения умирали восемь из десяти малышей. Остальные редко доживали до пяти лет. А тут Королева пожертвовала численностью колонии, чтобы вы не погибли. Наверное, я ей чем-то понравился, отшутился фокусник. Он весьма неуютно чувствовал себя под пристальными взглядами Вархунов. Вы нам определенно подходите, молодой человек. Для чего? растерялся Андрей. Нам необходимо предотвратить бессмысленные кровопролития, издалека начал старейшина. Винзук рассказал отцу, как змеиный король сокрушался по поводу гибели людей в злосчастном перелеске и винил себя в их смерти. На обостренном чувстве ответственности кандидатов в вожди сумеречных фархунов они решили сыграть. «Я, конечно, готов помочь, но сколько для этого понадобится времени? Мы с дядей очень спешим. Надо срочно вытаскивать друга из беды. Для нас крайне важна сегодняшняя ночь», — сообщил седоласый мужчина. «Сумеем удержать горячие головы от глупостей?» Кро пролейти не будет. Если вы нам поможете, мы в долгу не останемся. Что я должен сделать? – спросил Фетров. Он чувствовал себя обязанным Вензугу и хотел по возможности вернуть долг. Для начала переодеться и поесть. Кстати, поглотители энергии вам лучше снять, предложил старейшина. Отдайте его дяде на то время, пока гостите у нас. — Хорошо, — пожал плечами фокусник. — Что еще? — Вензук проводит вас в столовую. Думаю, через полчаса мы отправимся к дому вождя. Там сейчас разместился совет избранных. — Дихрон! — обратился фокусник к волшебнику в столовой. — У меня плохие предчувствия. — Ты о чем? В просторной комнате... Они оказались за длинным столом вдвоем. Один из слуг старейшины указал гостям на шнур вызова и, поклонившись, покинул трапезную. «Меня собираются втянуть в какую-то авантюру». «Почему ты так думаешь?» Отец Винзуга попросил помочь ему предотвратить кровопролитие, но не сказал, что для этого придется делать. «Вдобавок меня переодели». Не скажу, что я скучаю по рубахе с лямками, но и эта распашонка мне не слишком нравится. Андрею выдали кожаные брюки светло-коричневого цвета и тканую ярко-желтую рубаху без пуговиц, которая не сходилась у парня на груди, открывая необычный рисунок из змеиной чешуи. В новой одежде он испытывал неловкость, а потому нервничал. — Наряд без лямок — это хорошо в любом случае. — Значит, тебя ценят. — За какие заслуги? — Может, они собираются выставить меня, как икону? Фетров бросил взгляд на изображение королевской герзы. — Незавидная участь, елки-метелки. — Откажись. — Поздно. Я уже согласился. Андрей снял с шеи поглотитель энергии и передал дядюшке. — Мне велели избавиться от этого камушка. — Ты отдал его в надежные руки. — Значит, тебе предложили работу? — За какую сумму? — О деньгах речь не шло. — Ну ты даешь. Прям на минуту одного оставить нельзя. — Ладно, племяш. Я давно понял, что бизнесмен из тебя никудышный. Об условиях сделки я поговорю с Винзугом сам». «Дихрон, при чем тут деньги? Я хочу разобраться, куда нас втягивают». «Сделка тем и хороша, что в ней прежде всего оговаривают условия». «Ничего, сейчас придет наш вархун». И я, как старший родственник, потребую от него полного отчета о нашем участии в их планах». Особое ударение Магир сделал на слове нашем. «И пусть только попробует не рассказать». «Ладно». Фетров решил закрыть тему, дабы не раздувать финансовый аппетит родственника. Ты мне вот еще что объясни. Я сейчас был у старейшины, скорее всего, у весьма уважаемого человека. Но во время нашей беседы никаких ароматов не ощущал. Почему? Ты о благовониях? Да. У Вархунов свои жизненные устои. Они считают, что запахи отвлекают. Поэтому в Гюрограде — Ароматными смесями мало кто пользуется. — Зря, конечно. — Господин Дихрон в столовую вошел слуга. — Вас просит к себе сын нашего хозяина. — Вот видишь, Ферлиан. сейчас все и разрешится. Не переживай. — Будем надеяться. — Ты только не задерживайся надолго. Буквально сразу после ухода дядюшки в комнату вошел хозяин. Он был одет в костюм, сшитый из крупных кожаных чешуек коричневого и желтого цвета. На голове красовался золотистый котелок. «Самые уважаемые люди нашего клана собрались. Ждем только вас», — сообщил он. «Одевайтесь. Нам пора выходить». Старейшина передал коричневый плащ. «Прошу прощения, уважаемый», — Андрей быстро оделся. «Как мне к вам обращаться?» «Мое имя Церзол. Меня зовут Верлен», — назвал себя парень. «Церзол, вы не расскажете, в чем заключается моя задача?» «С помощью знака мы постараемся поставить на место одного зарвавшегося типа. Он стремится к власти и готов пролить много крови» чтобы стать главой клана Сумеречных Вархунов, хотя не имеет на это законных прав. А кто имеет? Вы. Я? Как человек, отмеченный знаком королевской гюрзы, пояснил старейшина. Но я не собираюсь. Молодой человек, знак дает вам право на эту почетную должность. Но это еще не значит, что вас утвердят вождем. Для нас главное выиграть время. Пока процедура не закончится, военные действия не начнутся. Что за процедура? Вы скоро все увидите, Верлен. Давайте поспешим. Сумерки уже наступили. — Да чего же я не люблю играть в темную? — мысленно возмущался Андрей. Но мне буквально навязывают правила, причем не объясняя их. Ладно, господа бархуны, попробуем разобраться на месте. Снаружи стояло с полсотни человек. Восемь из них носили ту же одежду, что и хозяин дома. Еще несколько человек, среди которых фокусник заметил и вензуга, не имели лямок на более скромных нарядах. Остальные, судя по вооружению, являлись воинами. «Неплохой эскорт подобрался», — подумал Фетров. «Девять старейшин, пархуны, наверное, из тех, кто поддерживает Церзола, и охрана. Интересно, если Вензук тут, кто сейчас общается с Дехроном?» «Ой, не нравится мне это». «Мы хотим видеть знак», — заявил один из обладателей золотистых котелков. «Верлен!» «Покажите». «Делать нечего». Парень расстегнул плащ. К нему сразу поднесли несколько факелов, чтобы лучше рассмотреть диковинку. Пара человек попытались соскоблить чешую ногтем. Ничего не вышло. Ёлки, метёлки. Прямо как уличная девка на показ себя выставляю. И я еще наивно мечтала о спокойной ночи. — Отойдите от него! Еще один старейшина решил устроить новую проверку. К Фетрову устремилась молния, угаснувшая в нескольких сантиметрах от цели. — На этом и закончим, — заявил он. — Пора идти к дому Гарнага. На площади перед трехэтажным зданием собралось более сотни горожан. Все пребывали в возбужденном состоянии, разговаривали громко и в основном за ревиках, сыпленные головы страшные проклятия. На площадь прошли только Вархуны и Андрей, оставив охранников возле трактира. Прошу прощения, уважаемая, в десяти шагах от дома к делегации подошли. Трое. На них были костюмы того же фасона, что и у старейшин, только с меньшим количеством желтых чешуек, расположенных на рукавах и воротнике. Мы не знаем этого человека. По какому праву он прибыл на совет вархунов? Об этом будет сказано во время большой сходки. Это очень важное собрание, и мы не можем допустить сюда чужаков, господин Церзолл. «Может, ты меня прогонишь, Эрзук?» — повысил голос отец Винзуга. «Без разрешения, Дрэнга? Кто такой этот ваш Дрэнг? Глава клана? Нет!» раз нет, то пусть не устанавливает здесь своих правил. С каких это пор гость старишны?» Считается чужаком. Я не знал, что он ваш гость. Пошел на попятную член совета избранных. Троица развернулась и направилась в покое погибшего правителя. Все-таки они вас заметили, молодой человек. Большого сюрприза не получится. Жаль. Винзук! Да, отец. Собери верных нам людей вокруг себя. У Пусть они не держатся неподалеку. Надо быть готовым к любым неожиданностям. — Здравствуйте, господа! — раздался над площадью громкий притон. — Я рад приветствовать всех собравшихся. — Негодяй! — пробурчал Срезол. Он нацепил костюм повелителя. Осталось лишь корону надеть. — Каков наглец! Оратор, мужчина лет сорока крупного телосложения, появился на балконе второго этажа в желтом наряде. Держался он весьма уверенно, говорил четко и ясно короткими простыми фразами. «И потому все сейчас понимают, смерть нашего вождя не должна остаться безнаказанной. Медлить дальше нельзя». Что бы ни говорили наши уважаемые старейшины. Думаю, и сам Гарнак поступил бы так же. Если мы промедлим, нас посчитают слабыми, неспособными постоять за себя. Правильно я говорю? Естественно, его поддержали. Поэтому завтра поутру мы выступаем. То, как и я, хочет совершить справедливое возмездие, поднимите кинжал. В воздух взмыли десятки клинков. Вижу, что мы едины в порыве наказать убийц нашего вождя. Осталось лишь выбрать командира похода. Есть предложение? Есть. Громко произнес царзол. Раздались и другие голоса в толпе, но старейшина пользовался особым правом, а потому ему первому и дали слово, позволив забраться на небольшое возвышение напротив балкона. Седовласый мужчина сверху окинул взглядом толпу. Винзук неплохо разместил своих бойцов, при необходимости они сумеют прикрыть и Верлена, и старейшин. «Господа!» Я полностью поддерживаю всеми уважаемого Дрэнга. Совершить возмездие — священный долг каждого вархуна. И медлить с этим действительно нельзя. Такого начала выступления от него не ждал никто. Если убийцам дать время, они скроются, и вылавливать их потом поодиночке. Согласен я с тем что нам необходим командир — решительный, опытный и целеустремленный. Есть ли такой человек среди нас?» В ораторском искусстве Сарзол не уступал своему оппоненту, а потому быстро завладел вниманием толпы. Сторонники Дренго, приготовившиеся внести сумятицу при выступлениях неугодных, пребывали в замешательстве старейшина заявляла поддержки их хозяина, и парни попросту растерялись. Конечно, имеется, продолжил между тем говоривший. Полагаю, многие его знают лично и готовы следовать за ним на смерть. Снова поддержка, причем со стороны практически всех присутствующих на площади. Я думаю, именно этого человека. «И назначит командиром наш вождь». «Сэр Зол, у тебя от старости память отшибла?» Поспешил перехватить инициативу Дрэнк. «Гарнак погиб». «Никто не мешает нам избрать нового», спокойно ответил старейшина. «Каким образом? Или ты совсем свихнулся, или собираешься отступить от наших правил?» Обладатель громкого бритона заволновался. «Где ты найдешь претендента на должность вождя сумеречных вархунов? Зачем его искать? Верлен, подойдите ко мне». «Начинается», — вздохнул Фетров, но на возвышение поднялся. «Что-то он не кажется мне похожим на вождя», — ядовито заметил Дрэнк. «Снимите плащ, пожалуйста». Старейшина кивнул коллегам, и те зажгли в воздухе сотни магических светлячков. На площади стало светло, как днем, поэтому изображение королевской герзы, свернувшейся тремя кольцами, нельзя было не разглядеть. «Если есть желающие проверить истинность знака, прошу». «Я это сделаю сейчас же!» Вархун спрыгнул с балкона и вскоре оказался рядом с Андреем. В нашем мире полно самозванцев, а потому лучшее средство от них избавиться — клинок из чистого серебра. Он нашего брата никогда не подводил. Ты и ты поднимитесь ко мне, скомандовал Дрэнк. Два вархуна выполнили команду. Поддержите уважаемого президента для его же собственного блага. Фетрова схватили за руки. А в следующую секунду избранный выхватил кинжал и с размаху ударил ему в грудь Андрея. «Ой, больно-то как!» В глазах поплыли темные круги, а до слуха, как в тумане, донесся удивленный возглас. «Надо же! А знак-то настоящий!» Лезвие не смогло пробить чешую рисунка, но удар был очень сильный. Фетров едва удержался на ногах. Те двое, что держали фокусника, тут же отпустили претендента. «А сколько времени терпит?» — царзол подставил плечо Андрею. «Предлагаю процедуру утверждения нашего правителя начать прямо сейчас». «Какая еще процедура? Мне едва грудь не проломили. Дышать и то больно, а им хоть кол на голове тиши». Отмеченному знаком сейчас очень хотелось вытащить свой кинжал и кому-нибудь чего-нибудь перерезать. Инициатива теперь полностью перешла в руки старейшины. Он представил толпе кандидатуру вождя с весьма уникальным знаком. Издавна считалось, что чем больше колец имеет герза на рисунке, тем мощнее его сила. А кому не хочется, чтобы твой клан возглавлял достойный правитель?» У Гарнага, изображенная на груди Гюрза, вообще колец не имела. А тут... Может, поэтому молодые вархуны сразу позабыли о Дренге. Они ликовали, поддерживая претендента, в предвкушении предстоящего веселья. Все знали, что с сегодняшнего часа начнется большой праздник, который продлится не меньше суток. «Елки-метелки, соленый огурец!» Фетров уже мог стоять самостоятельно и пытался осмыслить происходящее. «Куда я попал? Сначала тебя осматривают с ног до головы, потом пытаются убить молнией да кинжалом шкуру продырявить. Что там еще осталось? Жечь, утопить и повесить?» «Церзол! Я отказываюсь действовать вслепую!» Если вы мне сейчас не объясните... «Верлен», — полголоса произнес старейшина, — «самое страшное позади. Мы почти победили. Не стоит беспокоиться зря. Я должен знать о процедуре утверждения. Или ищите себе другого клоуна для ее прохождения. У нас нет другого человека со знаком». А только он имеет право пройти через храм летающих клинков. Разговор пришлось прекратить. Толпа угомонилась. «Предлагаю прямо сейчас отправиться к храму. Я не пойду», — заупрямился претендент. «Хочешь, чтобы злорадствовал Дрэнк?» Старейшина потерял терпение и перестал выкать. Он сразу объявит тебя трусом и вызовет на поединок. Уверен, что сумеешь его одолеть. Церзол, я только хочу знать, что меня ожидает в вашем храме». Андрей был вынужден отправиться за Вархуном. «В одну дверь зайдешь, в другую выйдешь. Внутри множество магических ловушек. Они тебя волновать не должны». Видел, что случилось с молнией? Существуют в храме и обычные уловки, без использования чар. Прислушивайся. Знак трех колец, я слышал, предупреждает своего владельца о любой опасности. А там ваши бойцы за мной охотиться не будут? Нет. Во-первых, это запрещено. А во-вторых, ни один человек, кроме отмеченных знаком, Там не выживет. Хорошо, я пойду. Но потом мы с Дихроном сразу покинем город. Договорились? Ночь проведете у меня дома, а утром решим все вопросы. Я обещал помочь вытащить твоего друга из беды и привык выполнять свои обещания. Ну и хватка у мужика. А я жаловался на Дихрона. Это ж надо уметь. Поставил меня в такие рамки, что любой шаг в сторону приравнивается к побегу. Побегу из жизни. И остается лишь одна тропинка. Тоже не сахар, но какой-то шанс выжить имеется. Храм находился на краю города и представлял собой полуразрушенное здание вытянувшиеся вдоль мрачного сквера на несколько сот метров. «Мне сюда?» — во всякий случай переспросил претендент. «Да». «А это что еще за чаша возле дверей?» Перед входом в здание стояла каменная ваза, которая заискрилась, стоило людям приблизиться. «Открой ее!» Парень поднял крышку под восхищенные возгласы окружающих. Внутри была золотистая жидкость, по которой плавал ковшик. «Выпей пару глотков», — решительно приказал старейшина. Пришлось подчиниться. Когда Андрей положил ковшик и крышку на место, чаша светиться перестала. «Дальше что?» «Иди, старайся нигде не задерживаться. Любая остановка грозит дополнительными неприятностями». Но и бежать не советую. Можешь чего-то не заметить. Дверь сама собой захлопнулась за спиной змеиного короля, отрезав ему путь к отступлению. Единственное, что успел заметить парень, оглянувшись, — безуспешную попытку одного из вархунов открыть чашу с напитком. Претендент, как и советовали, двинулся вглубь, освещая себе путь полученным от вензуга факелом. Что там Церзол говорил о способности знака предупреждать о грозящей опасности? А ведь и вправду. В Чилсограде среди громких аплодисментов толпы я бы без посторонней помощи не смог различить звук брошенных в меня кинжалов, да и потом шорохи притаившегося в кустах человека. Нет, определенно после возрождения... Со мной что-то произошло. Может, я постепенно становлюсь мутантом? Забавная перспектива». Еле уловимое шуршание вверху заставило Фетра остановиться. Он прислушался. Почти сразу с потолка рухнула каменная глыба, которая, пробив пол в шаге от человека, провалилась вниз. «Одинное...» в пользу королевского подарка», — с усмешкой подумал Андрей, обходя дыру сбоку. «Что там у нас дальше?» Страх улетучился сам собой, а его место заполнила какая-то хмельная эйфория. Фокусник вдруг почувствовал необычный прилив бодрости и оценивал происходящее как некое приключение. Словно сейчас не он шел по смертельно опасному месту, а его компьютерный двойник. А сам фокусник лишь управлял им, гадая, удастся ли пройти начиненные смертельными опасностями здание с первого раза. И хотя подсознание пыталось урезонить лихача, подсказывая, что количество жизней в этой игре не больше одной, он гнал эту тревожную мысль прочь. Понятно, почему храм получил такое название, После пятого пущенного в него кинжала парень разгадал загадку здания, чем был весьма доволен. Старейшина оказался прав. Магические ловушки действительно не причиняли Андрею никакого вреда. Огненные шары гасли в метре от человека. Желеобразные твари превращались в пар, не успев его коснуться. Два призрака, перегородившие было путь, Заметив изображение королевской герзы, взвылез с такой тоской, что Фетров чуть сам не разрыдался от сострадания. «По-моему, я уже давно здесь шествую». Неестественное радостное возбуждение постепенно начало уходить. Видимо, действие золотистого напитка заканчивалось. «Где тут выход?» Проломы в здании он встречал не раз, в основном вверху, А тут вдруг наткнулся на большую трещину в стене, такую, что мог бы свободно выбраться через нее наружу. «Да, ремонта здесь не было лицом, а следовал бы». Новый шорох заставил человека насторожиться. А в следующем мгновении он был вынужден резко прыгнуть в сторону. Три кинжала ударились в стенку, где он стоял секунду назад. «Рановато я расслабился». Фокусник снова сменил диспозицию и вдруг осознал, что на этот раз против него орудуют люди, которых в здании быть не должно. Ёлки-метёлки! Сколько ж можно за один день так подло меня подставлять?» Фетров быстро избавился от факела, поскольку с ним в руках он представлял хорошо освещенную мишень. Парень вытащил кинжал с черной жемчужиной — единственное оружие, которое у него имелось и затаился в темном закутке. Он старался дышать через раз, чтобы не создавать лишнего шума. «Трое, как минимум», — ориентируясь на слух, определил фокусник. «А у меня всего один клинок». Подумав немного, Андрей спрятал оружие. Он больше надеялся на ловушки здания, но для этого следовало увести противников за собой. Яркая вспышка на мгновение ослепила претендента, а в помещении вспыхнули светлячки, зажженные нападавшими. Андрей снова дернулся с места, кожей чувствуя, что смертоносная сталь устремилась к нему сразу с трех сторон. Парень рванул вперед, стараясь держаться стены, как вдруг его снова отвлек шорох сверху. «Четвертый». Промелькнула мысль, и циркать, что было силы, нырнул рыбкой и перекатился по полу. Просторный, как выяснилось после включения света, зал заканчивался. Впереди уже виднелся узкий коридор, где численное преимущество врага можно было свести на нет, заставив злодеев двигаться друг за другом. Резко поднявшись, Фетров побежал дальше — Лишь на миг он чтобы увидеть спрыгнувшего. Тот остался на месте падения, пронзенный тремя разными кинжалами. Снова свист летящих клинков. На этот раз Андрей не стал уклоняться. Ему пришло в голову пополнить собственный арсенал, а потому он на ходу совершил разворот на 360 градусов, перехватил два ножа и... «Опустился еще быстрее». «Все-таки достали!» Левое плечо обожгло уже в узком проходе, когда фокуснику практически удалось избежать встречи с новой партией заточенной стали. Но он оступился, зацепившись за какой-то хлам на полу. «Чтоб вам гореть синим пламенем!» Призыв претендента был услышен. Позади беглеца сработала одна из магических ловушек. Стена огня буквально проглотила увлекшихся погоней врагов. Наконец-то вздохнул облегченно Фетров. Он увидел выход.